Глава 14, в которой рассказывается об иерусалимских графических мастерских и о неожиданном решении художником Камовым проблем, мучивших художника Каминку. В эту жаркую иерусалимскую ночь Каминку мучили кошмары. Снова вместе с сестрой и матерью он хоронил отца, снова безуспешно уговаривал жену не разводиться, пытаясь объяснить что причины его решения уехать являются не только аресты ИГБ, а то, что для него жизнь здесь себя исчерпала, а раз так, то почему не предпринять пусть безнадёжную, но попытку другой. Снова в аэропорту Пулково стоя рядом с матерью и сестрой, её мужем и сынишкой махал рукой Камову и ещё кучке друзей. Снова слышал взрывы, снова видел летящие навстречу откос каменистой ливанской земли и широко открывающую рот, готовящуюся заглотить его всего с мадар. Он проснулся в состоянии самым что ни на есть мизерабельным. Пока художник Камов плескался в душе, он с трудом дотащился до кухни, нашел там коробку с лекарствами, сглотнул две таблетки от головной боли и попытался решить, как ему развлекать гостя. О том, что, Чтобы в этом состоянии, да еще и в Хамсин, водить его по старому городу не могло быть и речи, музей в воскресенье был закрыт, и, поразмыслив, он решил показать художнику Камову иерусалимские графические мастерские. В этом месте, своего рода лакуни во времени и пространстве, по его каминке ощущению царила хрупкая гармония, в которой даже ему было уготовано свое место. Мастерские тогда находились, да и по сей упор находятся на границе нижнего юго-западного угла ортодоксального квартала Мя Шарим с восточным Иерусалимом в 10, а может и меньше минут ходьбы от Дамасских ворот. Мирный оазис в центре столкновения двух стихий, ничего общего друг с другом, кроме фанатизма не имеющих. Двухэтажная девятнадцавековая каменная с толстыми стенами Большими мягко поблёскивающими, золотисто-розовыми, покрытыми высчербленными и царапинами неразборчивой рукописью времени каменными плитами полов, здание состояло из двух отделений: выставочная галерея на первом и собственно рабочие помещения на втором этаже, куда вела пристроенная снаружи железная лестница. Ровно в 8:00 утра хозяин, менеджер и душа этого заведения Арик Телемник отпирал дверь на втором этаже, и начинался обычный, ничем не отличающийся от предыдущих и тех, которые еще только должны быть, день. Все дни были похожи друг на друга, как оттиски одной платы, то есть некие микроскопические отличия имелись, но в сущности разницы между ними, кроме нумераций, не было. Несколько лет тому назад Арик предложил художнику Каминки поработать в мастерских в качестве приглашенного художника – в качестве приглашенного художника – Такое предложение прочиталось большой честью. Помимо чести, приглашённый художник освобождался от всех выплат, как то аренда места, стоимость материалов, печати, консультации и тому подобное, что всё вместе составляло немалую сумму. С тех пор художник Каменко всю неделю с нетерпением ожидал воскресенья, выделенного в его распоряжение рабочего дня, чтобы поутру продолжить работу над доской. проглядев пробные оттиски, сделанные на неделе тихим, невысоким лет 40 человеком с розовыми щеками, седыми висками и редкостно колесом кривыми ногами печатником раным, похожим на хоббита или скорее на гнома. Над сказать, что ежели хорошо присмотреться, все мастираемые ли явное отношение к этим неустанным работягам, хранителям тайн и секретов подземного царства. как один, кроме Эйтана, низкорослые косолапые, бородатые и молчуны, они были великими профессионалами своего дела. Сутулый, худой, с запавшими в глубину глазниц маленькими серыми глазками, с длинной седой бородой и длинными прядями редких седых волос, падающих на плечи, неподражаемый мастер сухой иглы Седон Ран, непревзойденный знаток метцотинто Сани Вильчик Нежный, хрупкий, элегантный ксилограф, мастер шелкограф Эйтан, единственный высокий а среди этих гномов, его все выглядевший великаном с тяжёлыми длинными руками и круглыми чёрными глазами под крутым накатом бритого черепа. И наконец сам Арик, быстроглазый, быстродвигающийся человек лет под 80, с неровной короткой седой щёткой волоса на голове, в щёках и подбородке. Человек без которого это заповедное место не существовало бы. У каждого из мастеров и работающих здесь художников было своё рабочее место. В полной тишине, сосредоточенно работали люди, склонившись над досками, изредка поднимаясь, чтобы приготовить стакан кофе, протравить доску, сделать пробный оттиск, посоветоваться с мастером. По стенам висели инструменты, рулоны бумаги и тряпки для чистки и протирания плат. На полках стояли склянки с различными снадобьями, банки с красками. На полу, прислонённные к стенам, стояли листы цинка, плиза, меди, полки с литографскими камнями, на столах коробки с кистями, штихелями, иглами, шаберами, гладилками. У окна, выходящего на стены старого города, ванны с кислотой. Но главное место занимали печатные станки. Большие и маленькие, похожие на гигантских насекомых, и совершенно механистические, какими и должны быть станки, что-то прямоугольное, функциональное. А рядом стоял романтический, словно морской прибор, станок с большим штурвалом, и казалось, что вращая его вместо отпечатка можно было получить сведения о координатах еще не открытого острова. И, наконец, были станки огромные, похожие на старинную мебель или даже дома с витиеватыми колонками, ногами с ольвинами лапами, с арками, и бог его знает, чем еще, вроде того царственного на манер огромного комода чугунного станка с литыми словами «Improved Albion London Press» 1886 год. Сюда в это помещение, словно через невидимую воронку, сосредоточенной тишины, стекало время средневековых аптек, алхимических лабораторий, монастырских скрипториев и, конечно же, тех старинных, ничем от этой не отличавшихся, печатных мастерских. Здесь, в этом благородном рабочем пространстве, не было места артистической богеме с её петушиным бахвальством, дешёвым гонором и безграничными претензиями. Здесь художника оценивали по степени владения своим мастерством, так как это было во времена античности, средневековья, ренессанса. Здесь в расчёт брались не разговоры и не слова, а твёрдость руки, острота глаза, движение линии, характер пятна. Печатник XVII века и Седон говорили на одном языке, и в сущности мало чем отличались друг от друга. Я что-то не понимаю этой повальной забоченности о невезною и современностью, как-то сказал Седон. Честно сказать, когда я слышу слова новые, альтернативные, я знаю, что будет то же, что было, только хуже. Искать надо не невезну, а истину. и при условии, что ты будешь честен, отважен и достаточно упрям, то, если тебе повезет, удачу нельзя сбрасывать со счетов, в силу того, что ты живешь в еще не бывшую, определенно новую эпоху, да и сам ты уникальный, ранее не бывший и никогда не могущий повториться набор генов, результат твоих поисков неизбежно будет новым и оригинальным. И что главное, будет истинной. а не фальшивкой. Ровно в час дня все оставляли работу и садились за большой деревянный стол обедать. Еда была легкой, неприхотливой. Хлеб, салат, хумус, тхина, сыр, маслины. По традиции приглашенный художник приносил к столу что-нибудь приготовленное им самим. При ношении художника каминки он настропалился на разный манер мариновать сардины, встречались одобрительными гримасами обедали молча только арик порой начинал разглагольствовать на какую-нибудь тему всё больше о животных коих он был большой любитель или сообщал о том что по тому или иному поводу сказала его жена талила женщина с синими глазами и крашенными хной волосами по мнению арика и остальных отличавшаяся мудростью и прозорливостью Остальные молча жевали время от времени вставляя какое-нибудь междометие, должнствующее отражать согласие, сочувствие, удивление, одобрение и тому подобное. Но по большей части ограничивались кивками головы, движением бровей и прочей минимальной мимикой, вполне удовлетворительно передающей их реакцию на услышанное. После недолгих поисков Каминка нашел бесплатную стоянку в одном из переулков Мя-Ша-Арим. Толкающиеся узкие улочки, темные пятна немытых окон, кривые покореженные мостовые, стены, густо оклеенные объявлениями, грязь, очевидная даже не пытающаяся как-то приукрасить себя нищета, болезненные бледные дети, опасливо глазеющие на чужаков, плотно закутанные, несмотря на жару, женщины и мужчины в чёрных кафтанах и полосатых халатах. Камову с трудом верилось, что вокруг него не декорация к историческому фильму, а польское еврейское местечко начала XIX века, а начала века 21. Показав товарищу мастерские и познакомив его с мастерами, художник Каменка отвёл его к своему рабочему месту. Он как раз заканчивал серию под условным названием кимоно. Для начала он взял уже использованную плату и вырезал из нее Т-образную, напоминающую то ли рубаху, то ли кимоно форму. Способность платы, сколько ее нечисти, помнить, хранить то, что было на ней раньше, приводила художника Каминку чуть ли не в мистический восторг, К тому же в отпечатках давало эффект дорогого его сердцу полимсеста. И хотя все пятьдесят работ были отпечатаны с одной доски, каждая работа была другой, ибо каждый раз заново использовал художник новые техники, новые ходы. То он, прежде чем делать оттиск, красил бумагу акварелью. Иногда использовал технику «шин-кале». Иногда клал между бумагой и платой разные вещи: листья, ветки, цветы, например. Результаты, как правило, были неожиданны, ибо предугадать их не было никакой возможности, но вся серия вместе создавала ностальгический образ утончённой, хрупкой, изысканной культуры, чей язык давно утерян, но существование не подвергается сомнению, так же как и существование таинственного мессенджера понять который не представляется возможным, но важность и значительность невозможно не осознать. Художник Камов, медленно, внимательно разглядывая, перебирал листы. Когда-то в Ленинграде 70-х он также внимательно и заботливо пестовал прибившегося к нему, влюбленно на него смотрящего, тогда еще далекого от самостоятельного взгляда на мир и себя – зелёного, самого юного участника выставки в ДК имени И. Газа. Он частенько повторял каминке: судить художника, как говорится, следует по законам им самим над собой признанным. И, конечно, можно согласиться с тем, что, как любят говорить в наше время, искусство это игра, или, точнее, и игра тоже. Но игра не может существовать без правил. Есть много игр с мячом, В одной, допустим, мяч разрешается пинать ногами, но никому, кроме двух игроков, не разрешается касаться его руками. В другой почему-то всем можно касаться его руками, но упаси боже, дотронуться до него ногой. Почему? Потому что иначе не будет игры. Потому что все культуры, отношения, цивилизация начинаются с табу, начинаются с запретов. Да, правила, законы устанавливаются художником, но он же первый обязан им подчиняться. Свобода это не произвол. Настоящая свобода обитает в рамках правил, в рамках канона. Бах не указывал всякие там марденты, форшлаги, он был занят делом, а эту мелочь оставлял на волю исполнителя, да ещё давал ему возможность показать себя. поризвиться в каденции им самим исполнителем придуманной. Вот это и есть свобода. А какой-нибудь Стравинский придушил бы дирижёра, если бы тот хоть на йоту отклонился от его точных указаний. Поэтому джаз ближе к Баху, чем Стравинский и прочие создатели авангардной серьёзной музыки. Теперь художник Камов видел перед собой не зелёного юнца, а обожеловый художник со своим характером, играющим в свою игру, и Камов признавал это играющим по правилам. Более того, в рамках этих правил он играл хорошо, даже безупречно. Но игра эта была не по душе художнику Камову, ибо по его мнению, сводилась к эстетическому жонглированию, это кому вышиванию гладио. Здесь было много впечатляющей технической виртуозности, эстетического любования, утончённых ассоциаций, остроумных выдумок, но в целом этот герметически замкнутый мир, чьим фундаментом было искусство прошлого, представлялся художнику Камову не живым садом, а роскошным гербарием. Это не был самодостаточный текст, которому наплевать на принятые нормы, ибо он создаёт свои рождающиеся сопо той же неукротимой необходимости, по которой происходит извержение вулкана. Но комментарии к тексту интересные, умные, талантливые, но без текста бессмысленные, нежизнеспособные, ненужные. Эта игра по понятиям Камова не касалась фундаментальных основ человеческого бытия, а других игр он не признавал. Мы уже говорили о том, что после юношеских метаний дорога вывела художника Камова к тому, что он называл знаковым искусством, то есть исходно спонтанным, обусловленным опытом модернизма самовыражением, восходящим к архетипам, пронизывающей культуру символики формы и образов. После долгой упорной работы на ниве живописи он её оставил и бросив всё нажитое, наработанное, надуманное, снова пустился в путь. Постепенно, не видя в ней более никаких перспектив, никакой возможности развития, он освободился от изобразительности как таковой и ушёл к объекту. Стараясь полностью сохранить его первозданную мощь, своё вмешательство в объект он сводил до минимума, называя это ставить голос. Несколько лет он занимался тем, что отыскивал в лесах гигантские многотонные гранитные валуны, Не внимательно изучив характер каждого рельеф трещины, врубался в него, покрывая чем-то вроде рунической вязи несуществующим письмом, не поддающимся расшифровке текстом. Затем в южнорусской степи он выкопал десятки своего рода колодцев, над дне каждого из которых установил зеркало. В Крыму, на Карадаге, расчистил и углубил большое пространство, По периметру возвёл нечто вроде каменного вала, а внутри усеял камни бронзовыми чушками, напоминавшими то греческие шлемы, то поножи, то щиты, то мечи. Эти объекты, которые он не документировал, не заявлял, не подписывал со временем, что соответствовало авторскому замыслу, становились своего рода частью природы, подвергаясь различным непредсказуемым изменениям. Валуны продолжали трескаться, покрываться мхом, зеркала тускнели, порой в них отражалось небо, а порой их засыпала пыль, а бронзу и вовсе сотащили ушлые охотники за металлом. Однако же постепенно слухи о неведомых и странных объектах ширились. Так вокруг Крымского объекта родилась легенда, что это братская могила родовичей Медеи, убитых греками во главе с Изоном. Колодцы приобрели репутацию созданных пришельцами объектов для медитаций, а может и чего другого. И множество людей занималось расшифровкой таинственных посланий, вырубленных неведомым кем на валунах карельского перешейка. Авторство художника Камо никому не было известно. Люди, случайно наткнувшиеся на его артефакты или специально явившиеся, дабы их увидеть, переживали странный тревожащий их душу опыт. Ощущение трансцендентности бытия, попытка понять смысл увиденного, уверенность в существовании некоего послания, напряжённая работа души меняли людей, делали их немного больше, чем они были до того, как увидели эти загадочные вещи. Да, свою жизнь художник Камов посвятил действительно серьёзным, далёким от обычной арт-продукции занятиям. Но в промежутках между ними у него порой случались приступы острой тоски по будничной школярской работе с натуры. Его блокнот лихорадочно покрывался быстрыми карандашными зарисовками: дома, деревья, люди, кошки, собаки, всё, что попадалось его огладавшему глазу, всё, о чём тосковало сослунное интеллектом в карцер иссохшая душа. Много лет назад, сколько было ему 15-16 ранним июньским утром часа в 3, таща на себе тяжёлые тюдники, он вместе со своим другом Семёном Крупниным добрался до ничем не примечательного двора на Миргоровской улице неподалёку от Московского вокзала. Солнце светило как в полдень, но город безмолствовал, и изредка доносившееся с недалёкого Невского проспекта шуршание шин дропящую с такси или печальный вздох паровоза на запасных путях вокзала делали эту сюрреалистическую тишину ощутимой и значимой. Двор, образованный тремя стоящими буквой П четырёхэтажными безличной застройки пятидесятых годов домами, выходил на пустырь. Три цвета доминировали в колористической гамме этого незатейливого пейзажа: голубое небо, серый асфальта и нелепый розовый цвет домов. Им робко подыгрывали серебро трех высоких тополей и болезненная сыпь белых маргариток на чахлой зелени двух тщедушных газонов. Распахнутые настиж окна светились позаимствованные у неба сияющей глубизной, а те, кому это не удавалось, пытались слиться с розовыми стенами, выдавая себя нечаянным блеском. Лишенные этой тщедуши Последние иллюзорные защиты комнаты, в которых запах разогретых сном тел, вчерашних котлет и текущего сливного бачка смешался с клейким ароматом мотаполей, бестыдно обнажали свою убогую начинку: древв трестовский шкаф, румынский сервант, вышитый коврик на стене, модерное трёхрожковое чешское люстра, старый оранжевый абажур под потолком. Ребята молча работали, пока где-то около 7:00 утра двор не начал проявлять первые признаки пробуждения, и повседневная жизнь не начала теснить сюрреалистический помарок. Слева на втором этаже настырно трелью зазвёлся будильник, в другой квартире с полуслова бодро залопатал диктор, напротив, щурясь на небо, высунулся в окно третьего этажа толстый лысый мужик в белой майке. Они сложили этюдники и по просыпающемуся городу пошли к Крупяну, жившему неподалёку на углу улиц Маяковского и Некрасова. И только спустя много лет Камов понял, что в те утренние часы ему была дарована возможность на мгновение заглянуть в рай. Рай, по которому он с тех пор тосковал и в который пытался вернуться, нанося на бумагу стремительные линии из которых складывались дома, трубы, деревья, люди. Путь художника Камова пролегал далеко в стороне от тропинок, по которым блуждал художник Каменко, и нигде с ними не пересекался. Поэтому отреагировать на увиденное было ему непросто. В принципе, когда Камов не хотел обижать человека резкой критикой, на который был большой мастер Он пользовался приёмом, найденным им много лет назад в середине 70-х, когда Лёша Бурундуков, умница, славный парень, но никакой художник, в 90-х он перешёл на концепт и сделал в Петербурге замечательную карьеру. Позвал несколько коллег на предварительный просмотр своей домашней выставки иллюстраций к маслу и Маргарите. Существуют книги иллюстраций, к которым попросту не следует делать ибо они обречены на пошлость и дурновкусицу. Поскольку эти два качества и без того определяли суть Лёшиного творчества, то выставленная им серия «Мастер и Маргарита» являла собой пример образцового китча. Художники молча разглядывали работы, молчание это становилось всё тяжелее, и Лёша, поначалу оживлённо щебетавший, обескураженно замолк тоже. Художник Камов врать не умел, не любил и не хотел, Меж тем было очевидно, что Бурундуков ждет реакции, и тогда на него снизошло озарение. «Из всех твоих работ, Леша, мне, пожалуй, ближе всего вот это». И художник Камов принялся аргументированно объяснять Бурундукову, почему именно она. «А поскольку всегда есть что-то ближе, а что-то дальше», И поскольку качество работ Камов не касался, то говорил он совершенно искренне, а потому убедительно. Бурундуков просиял, а остальные, подхватив счастливый ход, принялись галдеть. «А мне ближе это, а мне это». Короче, положение было спасено. Но сейчас ситуация была другой, и художник Камов, прочистив горло, сказал. «Значит так, Сашок». То, что ты делаешь, ты делаешь хорошо, тонко, умно, изящно. И все же из всех этих работ ближе всего. Художник Каминко слушал его в полуха. С самого утра лишь одна мысль стучалась в его пустой, тяжелый со вчерашнего застолья голове. Завтра истекал срок подачи заявок на выставку «Пустота и ничто». Что делать и как быть, он себе не представлял. Не выставлять же собственную голову, а в сущности почему бы и нет? Сошок. Ты ведь меня не слушаешь, сказал удивлённый художник Камов. Что-нибудь не так? Художник Каминка очнулся, шевельнул бровями и обречённо признался: очень не так. Через 10 минут они сидели в тихой прохладе интернет-кафе на улице Хавацилет. Камов, внимательно не перебивая, выслушал сбивчивый рассказ Каминки, и когда тот закончил, сказал: "Пустое, не кручинься, Сашок. Это дело раскрутить пара пустыков. Как говоришь, выставка называется? Пустота и ничто". Тупо сказал Каминка. "Ага", сказал Камов. Хорошее название. Сюда много чего впихнуть можно. Ручку у тебя есть? Каминко попросил официантку принести вторую ручку. Отлично. Камов пододвинул к себе салфетку. А теперь, признавайся, кто у вас тут на слуху? Не понял. Что не понял? Деррида, Лакан. Эти всюду. Кто ещё? Левинус. Робко предложил Каминко Не слышал, но неважно, для этого интернет есть. Левина, говоришь? А кто ещё? Через 5 минут составив список, Камов сказал: "А теперь скажи, только без дураков, и думай хорошенько, от этого всё зависит. Каким должен быть ваш образцовый показательный израильский художник?" Ну, задумался художник Каменка. Он должен быть концептуалист, видеоартист. Видео не успеем, сказал художник Камов. Видео не пойдёт. Ещё. Ну, хорошо говорить должен, быть политически активным антисионистом, ругать Израиль, хвалить палестинцев, должен употреблять правильные слова. Закончив вопрос, Камов сказал: "Господи, всюду, во всём мире одно и то же, будто я не уезжал никуда". Ладно, Сашок, ты без меня тут не напиваешься. И сел к компьютеру. Через 4 часа он уже загнулся. Какой у тебя адрес? Распечатывать здесь будем или дома? Через час бегая по комнате, художник Каминко, задыхаясь от возмущения, кричал: "Ты сошёл с ума? Это же форменное издевательство! Ты хочешь, чтобы меня завтра с работы уволили? Господи, что ты тут навалял? Какой такой Макенно? Это кто?" "Некто", важно сказал художник Каминко. Думаю, что я его придумал или стащил у Секацкого. Ты не знаешь, а меж тем дельный питерский философ. А может, и застрял откуда-нибудь? Застрял? Художник Каминко схватился за сердце. А Пелевинский текст ты зачем Витгенштейну приписал? А это что, Витгенштейн в беседе с Полем Кремье? Да ты знаешь, что Кремье помер, когда Витгенштейн в штаны писал? — Да. Какая беседа? И вообще, откуда ты его взял? Он к философии вообще никакого отношения не имеет. Мы утром улицу проезжали. Я запомнил Poll Creamy Street. Раз я запомнил, значит, и другие помнят. Так это ещё хуже, в запил каминка. А это что? Три крыла человека и бога. По-твоему, Ницше мог сказать такую глупость? Вряд ли. Мирлюбивый сказал Камов. «Но именно это и сработает». «Три крыла, три крыла!» — не успокоился Каминка. «Нет, Миша, ты уж меня прости, но все это бред сивой кобылы». «Конечно!» — согласился Камов. «Именно поэтому и пройдет. Впрочем, я с тобой спорить не буду. Не хочешь — не посылай. В любом случае, что ты теряешь?» Художник Каминка сел на стул. «Ну ладно», — обреченно сказал он. «Сил у меня больше нет». А нет, сказал художник Камов. Тогда переведи это на ваш святой древний язык и отошли, пока не поздно. Так что отсылать, смирившись, сказал Каменко. Тут кроме текста ничего нету, а ничего и не надо. В конце припиши: визуальное решение оставляется на усмотрение кураторов и дизайнеров выставки, так как всё целое зависит от конкретных условий, понял? Вот так. С тебя бутылка, Сашок. Художник Каминко, осуждающе покачивая головой, уселся за перевод, а художник Камов улегся вздремнуть на диван. И вот пока каждый из них занят своим делом, мы, поскольку пообещали ничего отчитать или не скрывать, познакомим его с текстом, вызвавшим столь бурную реакцию художника Каминки. Итак. Краткий комментарий к работе Алекса Каминки Дыра в дыре и за дырой. Эпиграфы. Жизнь не так проста, как кажется, она гораздо проще. Ежелец. Наша сокровенная природа не может быть выражена в словах по той самой причине, по которой тишину нельзя сыграть на балалайке. Карлу Маре Людвиг фон Витгенштейн. Конец примечания. Художник Алекс Каминко представляет вашему вниманию работу под названием Дыра в дыре и за дверью. Работа, которая изображает дыру и в сущности ею же и является, ставит перед зрителем ряд существенных вопросов. Однако, чтобы ответить на них, следует их сформулировать. И прежде всего выяснить, не является ли дыра сама по себе вопросом. Как утверждает Делез, прежде чем выражать смысл в инфинитивной и причастной форме быть белым снегом, будучи белизной снега, желательно выразить его в вопросительной форме, ведь вопросительная форма понятно на основе уже готового решения, или решение, которое остаётся только отыскать. Эта форма всего лишь нейтрализованный двойник ответа, которым уже кто-то обладает. Осознав вышесказанное и всмотревшись в дыру каминки, мы не можем не признать, что хотя физически дыра и является самой достоверной из пустот, в ней или за ней что-то есть. Именно поэтому Зритель противится сублимации дыры, и она с неизбежностью берёт на себя роль другого. А по Левинусу другой это не объект, а чистая дыра в мире, абсолютная открытость. Левинс считает, что мы переживаем эту открытость зияния как загадку мира, но загадка это ни что иное, как совокупность дыры смотрящего. и того самого что-то. В свете этого открытия, этого шага, на который зрителю понадобится немало интеллектуального мужества и, возможно, даже отчаяния, мужества, отчаяния и любопытства, вот три крыла человека-бога, Фридрих Ницше. Мы не можем не признать, что нигде и никогда эта загадка не была выражена с такой безупречной точностью, как в произведении Алексея Камински. Вместе с тем следует отметить, что по своей формальной структуре дыра является простейшей языковой игрой в духе тех, что так пристольно рассматривал Витгенштейн в известном диалоге с Полем Кремье. Итак, зададимся вопросом: что такое дыра? Вполне легитимно ждать ответа на этот вопрос от самой дыры, тем паче, что в антропоморфном сознании Отверстие, как правило, неизменно связано со звуком: рот, anus, нос, репродуктор, из него исходящим. Но дыра молчит. Молчит, как партизан на допросе. Сможет ли зритель сделать усилия и догадаться, что там в дыре, за дырой кроется закрашенное зеркало, и догадавшись, осознать весь трагизм своего существования здесь и сейчас? сможет ли он осознать горькую правду, что человеку не дано взглянуть себе в лицо и в соответствии с теорией зеркала Лакана давно увидеть и осознать себя только посредством левинасовского другого сможет ли он дойти до предпоследней истины и понять, что зеркало скрывает в себе не только и не столько отражение, но обращённый к нему текст и какой Очевидно, что с помощью автореференции здесь фиксируется нулевая степень ответа, привлекшая в свое время и не зря внимание Ролана Барта. «Дыра», при условии, что она дыра неимманентная, по словам Дериды отсылает зрителя к лакановской теории «пуан де капитон», то есть в область мифических моментов прорыва между «означающим» и «означаемым». в лакановском, а не в соссюровском понимании. Именно в свете этой теории следует рассматривать работу Камински, в которой автор движется от имманентности духа к синтетической современности. Очевидно, что в силу своей абсолютной пустоты, зеркало, пусть даже закрашенное, способно лишь отразить пустоту, Каминкова дыра содержит в себе практически все аспекты экзистенции как отдельного индивида. Так и современного общества в целом мы можем выделить философский аспект, вкратце затронутый выше, эротический, в равной степени отражающий гетеросексуальную, гомосексуальную, лесбийскую и полисексуальную культуры. В скобках заметим, что в эротическом смысле дыра есть ничто иное, как желание невозможного. В религиозном аспекте дыра является ультимативным выражением бесконечности, эйн соф Стоит обратить внимание на интеллектуальный аспект дыры. Дыра как потенциальный гейзер наших умственных упражнений и в то же время чёрная дыра, где безвозвратно исчезают наша способность хоть как-то самостоятельно мыслить и элементарный здравый смысл. Дыра намекает на проблемы израильской системы образования и просвещения. И, разумеется, в ней, во весь голос заявляет о себе аспект политический, без которого немыслим подлинный израильский художник. Каминковская дыра, есть дыра в заборе, страстный призыв к снятию блокады с Газы и к бойкоту сионистского государства Израиль. Она является ультимативным воплощением постсионистского пространства. Дыра каминке есть форма небытия, причём если принять во внимание зеркало и теорию множественности отражений, небытия разнообразного, ибо в свете своих наблюдений за окружающей действительностью художник утверждает, что различия между некоторыми видами небытия более радикальны, чем отличие небытия отсущего. В каком-то смысле жизнь человеческого существа Human being находит своё адекватное отражение сик в процессе восприятия зрителем дыры и разглядывания себя в зеркале, закрашенном белой краской. В заключение следует отметить, что дыра Каминке, являясь произведением искусства, своим существованием отменяет его как таковое. Она есть ни что иное, как ультимативная икона постмодернизма, сакральное выражение его глубинной сущности, и в качестве таковой приходит на смену безнадёжно устаревшему символу авангарда и модернизма чёрному квадрату Малевича. Примитивная, агрессивная угловатость сменяется мягкой округлостью, благостностью и готовностью принять и поглотить всё и всех. Детерминированность, историчность, идеология сменяются свободой абсолютной внутренней пустоты, своего рода бесконечным ночным полётом в пространстве небытия. Вместе с тем зеркало, даже закрашенное, остаётся зеркалом, дыра остаётся дырой, а роза розой. Поскольку, как утверждает Таренс Маккена, стартовая точка антропогенеза Необъяснимо без подобных искусственных экстазов. Вечером за матушкой художника Каминки заехала сестра и увезла ее к себе в реховод. Нина почему-то не пришла, и оба художника нагрузились, как в старые времена, под плавленный сырок, картошку с селедкой, лучок и шмот сала, который обнаружился в кармане Камовского ватника. А на утро Каменка, открыв в компьютере почту, обнаружил извещение о том, что его заявка принята.